Девяносто восьмой день Первые девяносто семь дней после возвращения Ганса Хубермана домой в апреле 1943-го все было хорошо. У него было много случаев загрустить о мысли о том, что его сын воюет в Сталинграде, но он надеялся, Что какая-то часть его ведения передалась и сыну. В третий вечер по возвращении папа играл на кухне на аккордеоне. Уговор есть уговор. У них были музыка, суп и анекдоты и смех четырнадцатилетней девочки. Свинюха, отдёрнула её мама. Прекрати так гаготать. Не такие уж смешные у него анекдоты. Да и сальные к тому же. Через неделю Ганс вернулся на службу и ежедневно ездил в город в какую-то военную контору. Он говорил, что там отлично кормят и снабжают куревом, а иногда приносил домой то пару булочек, то немного джема. Совсем как в старые добрые времена. Несильный авианалют в мае. Редкий хайль Гитлер тут и там, и все хорошо. До девяносто восьмого дня. Маленькое замечание одной старухи. На Мюнхенштрассе она сказала: "Иисус, Мария и Иосиф, хоть бы их не водили здесь. Эти бедные евреи, им так не повезло. Это плохой знак. Всякий раз, как вижу их, понимаю, что мы погибнем". Это была та же старуха, которая объявила евреев в первый раз, когда их видела Лизель. На уровне земли её лицо оказалось чёрный сливой. Глаза были тёмно-синие, как вены, и её предсказание оказалось точным. На самом пике лета Молкинг получил знак о том, что с ним случится. Знак этот явился предобщие взоры, как всегда являлся. Сначала подскакивающая голова солдата и ствол, тячущий в небо над этой головой. потом изодренная колонна позвякивающих евреев единственная разница в том, что на сей раз их пригнали с другой стороны и вели в соседний городок Небленг, драить улицы и делать грязную работу, от которой отказались военные. Позже в тот же день они шагали обратно в лагерь, медленно и устало, разгромленно. И опять Лизель высматривала Макса Ванденбурга. решив, что он вполне мог оказаться в Дахау, не проходя под конвоем через Мюлькенг. Его не было. В тот раз не было. Но дайте срок. И тёплым августовским вечером Макс обязательно прошагает через город в такой колонии. Однако, в отличие от остальных, он не будет рассматривать дорогу и кидать случайные взгляды на зрительские трибуны фюрерской Германии. Один из фактов о Максе Ванденбурге. Он будет вглядываться в лица на Мюнхенштрассе, выискивая девочку, ворующую книжки. А в тот день в июле, как потом подсчитала Лизель, на 98-й день после папиного возвращения, она стояла и рассматривала ползущую груду скорбных евреев, искала Макса. По крайней мере, Это не так больно, как просто стоять и видеть. Это ужасная мысль. Напишет она потом в подвале на Химельштрассе, но это было искренне. Видеть их было больно, а какова их боль? Боль спотыкающихся ботинок, пытки и закрывающихся ворот лагеря. Их прогнали сквозь город дважды за 10 дней, и вскоре Слова безимённой слевалицей женщины с Мюнхенштрассе полностью подтвердились. Беда не замеддила прийти, и если евреев можно упрекнуть в том, что они стали предостережением её или прологом, то за подлинную причину следовало винить фюрера и его поход на Россию. Ибо когда Химмельштрассе проснулась одним июльским утром, вернувшегося солдата нашли мёртвым. Он висел на балке в прачечной рядом с лавкой фрау Диллер. Ещё один человеческий маятник. Ещё одни остановленные часы. Беспечный хозяин прачечной оставил дверь открытой. 24 июля 6:03 утра. В прачечной было тепло, балки были прочными, и Михаил Халцапфель прыгнул со стула, будто со скалы. В те дни столько людей гонялось за мной, призывая меня, упрашивая меня их забрать. И были относительно немногие, что окликали меня невзначай и шептали натянувшимися голосами: "Прими меня", говорили они, и удержать их было невозможно. Они боялись спору нет, но не меня. Они боялись, что не справятся. И придётся дальше терпеть себя, мир и вам подобных. Им я никак не мог помешать. У них имелось слишком много способов, они были слишком изобретательны, и если ловко справлялись с делом, какой бы способ ни выбирали, не в моих силах было им отказать. Михаил Хацапфил знал, что делает. Он убил себя за то, что хотел жить. Конечно, Лизель Меменгер, я в тот день совсем не видел. По обыкновению напомнил себе, что слишком занят, чтобы оставаться на Химельштрассе и слушать вопли. Ничего хорошего, когда люди застают меня за работой. Так что я, как всегда, взял и сбежал в солнце цвета завтрака. Я не слышал, как пратишную подорвал голос старика, обнаружившего висящее тело. Не слышал бегущих ног и судорожных вдохов, распахивающих рты, когда люди сбежались. Не слышал, как костлявый мужчина с усами бормотал: "Вот позор-то. Нет, какой позор, а?" Я не видел, как фрау Хацсапфель ничком простёрлась на Химмельштрассе, разбросав руки с неизбывным отчаянием на вопящем лице. Нет, ничего этого я не знал. пока не вернулся туда через несколько месяцев и не прочёл кое-чего под названием Книжный вор. Так я наконец узнал, что Михаэля Хатцафеля до канала не повреждённая рука и никакая другая рана, а вина самой жизни. В дни, подводившие к его смерти, Лизаль поняла: Михаил перестал спать, каждая ночь была для него отравой. Я часто представляю, как он лежит без сна, потея под простынями снега или видит оторванные ноги брата. Лизель писала, что несколько раз порывалась рассказать ему о своём брате, как она рассказала Максу. Но ей казалось, что слишком велико расстояние между отдалённым кашлем и двумя уничтоженными ногами. Как утешить человека, который на видался такого? Стоит ли говорить ему, что фюрер им гордится, что фюрер любит его за то, что он сделал в Сталинграде? Как можно даже посметь? Можно ли ждать, ему выговорится? Но вот в чём трудность. Самые важные свои слова такие люди оставляют на потом, на тот час, когда окружающим не повезёт обнаружить тело. Записка, фраза, даже вопрос или письмо. как в июле 1943-го на Химмельштрассе. Михаэль Хальцапфель. Последнее прости. Дорогая мама, сможешь ли ты когда-нибудь меня простить? Я просто не могу больше терпеть. Я иду к Роберту. Мне все равно, что об этом говорят чертовы католики. На небе обязательно должно быть место для тех, кто побывал там, где побывал я. Из-за того, что я сделал, ты можешь подумать, что я тебя не люблю, но я люблю тебя. Твой Михаил. Сообщить известие фрау Хальцапфель попросили Ганса Хубермана. Он стоял на её пороге, и она должно быть сразу всё поняла по его лицу. Двое сыновей за полгода. Утреннее небо пылало за спиной Ганса, а жилистая старуха шагнула мимо. Всхлипывая, побежала по Химмельштрассе туда, где кучкой стояли люди. Она произнесла имя Михаил по крайней мере раз 20, но тот уже ответил ей. По словам книжной варишки, фрау Хацапфель обнимала тело почти час, затем вернулась к слепящему солнцу Химмельштрасса и села. И те она больше не могла. Люди смотрели издалека, Такие вещи легче с расстояния. С ней сидел Ганс Хуберман. Он положил ладонь ей на руку, когда она опрокинулась на жёсткую землю, и не мешал ей наполнить улицу воплями. Много позже Ганс с великой заботливостью вёл её по улице через калитку в дом. И сколько бы я ни старался увидеть всё иначе, Я не могу отделаться от этой картины. Когда я представляю убитую горем женщину с высоким серебряно-глазым мужчиной, на кухне в доме 31 по Химмельстрассе по-прежнему идет снег».